Глава 13. По Последу в пустыне. Отряд разведчиков покинул дворец и направился к выходу из города. Когда проходили дворцовые ворота, Ивана не покидало ощущение, что за ними наблюдают. Ничего удивительного в этом не было. Слухи о том, что они отправляются искать сбежавшего Алибея, уже разлетелись. Скрыть такое трудно. И, похоже, тут есть еще заинтересованные лица, которые бы очень хотели вернуть беглеца. Слишком многим успел нагадить бей-самозванец за свое непродолжительное правление. Но теперь эпоха беев закончилась. Из Истанбула пришел приказ повелителя правоверных. В Тунисе его власть будет представлять паша, назначаемый на эту должность им лично. Никаких наследных принцев, становящихся беями, здесь больше не будет. Что из этого выйдет, пока говорить рано. Но во всяком случае, желание бунтовать у местных поубавится. Только где этот паша? Тунис только-только взяли, и тут еще долго надо будет порядок наводить. Как бы их к этому делу не подключили, чего бы очень не хотелось. Все время быть на виду у начальства и заниматься малопочтенным ремеслом карателя. Все же надо будет продавить идею каперства у Кималя Паши. Вплоть до того, что даже слегка надавить на него. Но не раньше, чем они вернутся из Алжира. Алжир сейчас для командующего идея фикс, и он от нее не отступится. Ну и ладно. В конце концов, можно будет использовать поход в Алжир в своих интересах. А то что-то уж очень много непонятного стало вокруг твориться. Может быть, там удастся прояснить ситуацию. Когда наконец-то выбрались из города, день уже клонился к вечеру. Проводники предлагали подождать до утра и заночевать в караван-сарае неподалеку от городских ворот. Но Давуд спешил. И так уже потеряно больше суток. А за это время Алибей мог уйти очень далеко. Правда, по поводу его маршрута проводники успокоили. Это только кажется, что в пустыне сто дорог. Если надо прийти в какое-то конкретное место, и чтобы не остаться в пустыне навсегда, то дорог не так уж много. Зачастую всего одна. Стража на воротах видела, куда направился отряд Алибея. Поэтому пройти по его следам труда не составит. Вот как далеко они смогли уйти за эти сутки, другой вопрос. Но рано или поздно догонят. Они идут налегке, а Алибей прихватил с собой целый караван. Так что пусть почтенные Давут не беспокоится, за несколько дней догонят беглецов. На вопрос Давута, почему они в этом так уверены, проводники искренне удивились. А куда же они денутся с караванной тропы? Когда солнце скрылось за горизонтом, ощутимо похолодало. Заранее присмотрели место для ночевки и разбивали лагерь еще до заката. Далеко от Туниса не ушли, но тут уж ничего не поделаешь. Перекусили. И вот теперь Иван сидел у костра и протирал от выпавшей влаги свой испанский штуцер, который решил захватить в эту экспедицию. Не исключена стычка не только с охраной Алибея, но еще и с многочисленными любителями чужого добра, которых здесь хватает, поэтому дальнобойное и скорострельное оружие пригодится. За этим занятием его и застали анабель и Катрин, присев возле костра. «Мы вам не помешаем, месье Хасан? Не думали, что в пустыне ночью так холодно?» Присаживайтесь, мадмуазель. Места для всех хватит. Но вы бы лучше ложились спать. Завтра мы двинемся в путь с рассветом. Месье Хасан, о чем вы говорите? Мы за столько времени впервые вырвались за пределы этого проклятого гарема. Как хотите. Но учтите, что завтра будем идти весь день до самого заката. С непривычки вам будет тяжело. Не волнуйтесь, месье Хасан. Мы проблем не создадим. Иван поддерживал разговор, стараясь успокоить девушек, одновременно нагоняя на них сонливость. А то сейчас трещат, как сороки, а завтра носом клевать будут. Он их прекрасно понимал и не мешал выговориться, но все же не забывал, что у них не то, что его подготовки, а даже подготовки и нет. Поэтому, чтобы они не стали обузой в экспедиции, пусть отдыхают. Очень скоро сестры начали зевать и, расстелив кошму поближе к костру, залезли под одеяло. Вскоре они уже спали. Тут как раз подошел Давуд, проверявший посты. «Ну что, не охмурили тебя еще эти балаболки?» Пытались, но сильно устали. Пусть отдыхают. Завтра у нас долгий переход. А они точно спят? Спят, не волнуйся. Тем более они не знают нашего языка. Говори, что тебя интересует. Остальные тоже спят. Я это знаю. Ничего от тебя не скроешь, Хасан. Я как раз об этом и хотел спросить. Ты сможешь почувствовать заранее алибея с его бандой? Не хотелось бы угодить в засаду. Смогу. Мало того, если он даже обнаружит нас издалека и подготовит засаду, я смогу спокойно подойти к ним и вырезать всех. Но не распространяйся об этом. Для всех я твой помощник, который кое-что соображает в делах сухопутной разведки, опираясь на свой прежний опыт контрабандиста. Я все понимаю, Хасан, и храню молчание, как и обещал. Но я беспокоюсь за своих людей. Не волнуйся, ничего с ними не случится, если только сами по-глупому не подставятся, проявляя ненужный героизм. Но я не думаю, что охрана Алибея будет воевать с нами до последнего человека. По большому счету, к ним-то особых претензий нет, ведь они простые солдаты, и не они подняли бунт. Ну, служили они самозванцу, и служили, многие служили. Так что же теперь, казнить все население Туниса? А зачем нам полностью безлюдный Тунис? Когда их догоним, попробуем договориться, чтобы они сами выдали нам алибея, если только он еще жив. Правитель, бросивший все и пустившийся в бега, едва запахло жареным, теряет весь авторитет в глазах своих подданных. Так что не удивлюсь, если охрана уже избавилась от него, поделила казну и разбежалась. Если только не передралась возле золота. Пожалуй, такое тоже возможно. И что нам лучше сейчас сделать, чтобы догнать его побыстрее? Спать. Я говорил с проводниками, и они сказали, что завтра по пути будет два удобных места для ночевки. Алибей сбежал вчера вскоре после полудня, так что вполне мог добраться до одного из них. Дальше вряд ли ушел, скорость его каравана не очень большая. Возможно, завтра все и выяснится. Поговорив о возможных действиях завтра, Давуд лег спать. А Иван все сидел возле костра, смотрел на языки пламени и думал. Еще год назад он даже не подозревал, какие приключения свалятся на его голову. И ведь это еще не конец. Слишком много странностей в этих африканских событиях, где переплелись интересы многих держав. И за что ему такое счастье? Ходил бы в походы с остальными казаками к турецким берегам, как раньше было, и горя не знал. Зато, с другой стороны... Если бы не приказ войскового атамана отправиться к туркам тайным подсылом и не эта добровольно-принудительная служба в османском флоте, то он бы не встретился с тренидацами и очень долго на Дону пребывали бы в плену собственных заблуждений и напрасных надежд. Но как передать эти важные сведения в Черкасск войсковому атаману? Для начала надо как минимум вернуться в Истанбул. Матвей Калюжный уже должен быть там ибо не найдя его в Керчи и выяснив, что Иван устроился на службу к купцу Искандеру, сразу же отправится в Истанбул, ибо он изначально являлся для них главной целью. Но Истанбула в ближайшем будущем не предвидится. Уже осень, скоро начнутся шторма, и активные действия на море прекратятся. Это если все будет, как и раньше. Но сейчас так все перевернулось с ног на голову, что можно ожидать чего угодно. И где будет зимовать эскадра? Хорошо, если вернется в Истанбул или хотя бы в Смирну. Но ведь могут и в Тунисе оставить. Или еще хуже, перебросить поближе к театру военных действий. Хоть зимой австрияки вряд ли будут проявлять активность, но в Истанбуле вполне могут захотеть держать мощную эскадру поближе к Адриатике. Чтобы как только, так сразу. Усилят ее другими кораблями и будут ждать весны. А под шумок можно... Ладно, все равно начинать разговор об этом можно только после возвращения из Алжира а пока ловить алибея чтоб ему пусто было иван закончил обихаживать штуцер положил его рядом с собой и прилег на кошму укрывшись плащом действительно очень холодно ничего это ненадолго он был уверен что попытка алибея удрать не увенчается успехом даже если охрана останется ему верна в округе рыскает огромное количество банд из недавних воинов туниса сбежавших из города а у шанита припомнят все своему бывшему повелителю Причем как местные, так и наемники. Во время разговора с адмиралом он узнал, что в ходе штурма Туниса было поразительно мало пленных. В основном раненые и простые горожане, обвинять которых в мятеже было просто глупо. Вся знать и большая часть войска сбежала, воспользовавшись оставленной лазейкой. Кемаль Паша не хотел лишних потерь, неизбежных при отрезании противнику всех путей к бегству, поэтому намеренно позволил уйти тем, кто хотел. После бегства из Туниса и потери баз снабжения, армия Алибея очень быстро потеряет свою боеспособность и превратится в разрозненные банды, которые будут воевать не столько с турецкими войсками, сколько друг с другом за место под солнцем, а заодно и с кочевниками-бедуинами, которые вообще никому не подчинялись и жили своей жизнью. Все наемники постараются как можно скорее покинуть Магриб, поскольку платить им перестали, а принимать участие в междоусобицах арабов им совершенно не нужно. Все это вполне устраивало Кималя Пашу. Ему нужен был лишь алибей. А у сбежавшей знати, замешанной в мятеже, можно будет конфисковать все движимое и недвижимое имущество в Тунисе, поскольку головы их самих не представляют никакой ценности. Пусть скитаются по Магрибу и думают, какую глупость они совершили, поддержав бунт против повелителя правоверных. На этом Иван решил прекратить самокопание и спать. Завтра тяжелый день, и есть предчувствие, что не все пройдет гладко. С рассветом отряд снова тронулся в путь. Вокруг простиралась каменистая пустыня. Ветер трепал полы плаща и нес мелкий песок, поскрипывающий на зубах. Но в целом ситуация была спокойная. Никто ночью не потревожил разведчиков, и близкой опасности Иван не чувствовал. Поднимаясь на очередной холм, он внимательно разглядывал местность в бинокль, но не обнаружил ничего подозрительного. Чем выше поднималось солнце, тем теплее становилось, Но адской жары, когда пустыня превращается днем в раскаленную сковородку, уже не было. Осень, она и в Магрибе осень. До полудня, пока не сделали привал на обед, никого не встретили. Иногда вдалеке появлялись и исчезали небольшие группы всадников, но, видя отряд янычар, предпочитали не искушать судьбу и не приближались. После привала продолжили путь и вскоре дошли до первого удобного места для ночевки, о котором предупреждали проводники. Ничего интересного там не нашли и отправились дальше. Иван все так же оглядывал окружающую местность в бинокль, и вскоре его внимание было вознаграждено. Далеко впереди над скалами велись птицы, судя по всему, падальщики. Проводники тоже увидели это и подтвердили, что в той стороне находится вторая удобная стоянка. И похоже, там что-то произошло, ибо столько стервятников в одном месте просто так не появятся. Приближались осторожно. Давуд, вняв совету Ивану, отправил его вперед вместе с двумя разведчиками. Остальные спрятались неподалеку от хода в ущелье, держа оружие на готове. Иван спешился и предупредил идущих с ним Фуада и Хакана, с которыми уже имел дело раньше. «Вперед меня не лезть. Идти за мной и ничего не делать без моей команды. Вы все поняли?» «Поняли, Хасанбей. Лошадей оставим здесь?» «Да, пойдем пешком, здесь недалеко. Если появится противник, упасть на землю, замереть, соблюдать тишину и ничего не делать. Ждать моей команды». Но если нас заметят и начнут стрелять, Хасан Бей... Повторяю еще раз, ничего не делать без моей команды, даже в случае, если вам кажется, что нас обнаружили. Если вы не в состоянии это выполнить, то я лучше пойду сам. Простите, Хасан Бей, все понятно. Сделаем, как прикажете». Еще приближаясь ко входу в ущелье, Иван понял, что там кто-то есть. Войдя в состояние Хара, он чувствовал сильные эмоции людей. Очень скоро он услышал звон оружия, крики, тяжелое дыхание и прочие звуки боя. Дав знак Фуаду и Хакану спрятаться за ближайшим камнем, он тихо скользнул в ущелье и, едва скрылся из поля зрения своих разведчиков, применил отвод глаз и почти сразу же наткнулся на два трупа в форме гвардии Туниса. Причем было ясно, что убили их не сейчас, а раньше. Кровь уже успела высохнуть и почернеть. Пройдя еще дальше и завернув за угол, Иван остановился, пораженный увиденной картиной. Впереди лежала масса трупов, как свежих, так и не очень. Большая часть была в форме гвардии. Меньшая часть была одета, как простые солдаты и городские обыватели. В сторонке стояли лошади, возле них лежало большое количество вьюков, а посреди этого побоища две группы увлеченно выясняли отношения с помощью сабель. Внимательно присмотревшись, Иван понял, по какому принципу они разделились. Европейцы насмерть бились с арабами. Причем и те, и другие были как в тунисской форме, так и в гражданской одежде. Европейцев было меньше изначально, чем арабов, но сдаваться они не собирались и дорого продавали свои жизни. Никто уже не стрелял, перезаряжать оружие было некогда. В воздухе стоял звон клинков, перемешанный с криками и проклятиями на арабском, итальянском и французском. Поняв, что делать здесь пока нечего, Иван отправился обратно. Пусть две заинтересованные стороны окончательно выяснят, кто из них прав, а потом можно будет разобраться с победителем». Отступив за угол и убрав отвод глаз, Иван вышел из ущелья и тут же дал знак Фуаду и Хакану следовать за ним, по пути вкратце сообщив о том, что увидел. Вскоре они уже были в расположении отряда. Рассказав все подробно, высказал свои предположения. «Это однозначно отряд Алибея, многие убитые в форме его гвардии». А нам сказали, что ушла только одна группа гвардейцев вместе с алебеем. Вот если там сам алебей, пока непонятно. Ничего, подождем, когда эти горе-вояки закончат. Скорее всего, казну не поделили. Выход из этого ущелья один, если захотят уйти верхом. Поэтому мимо нас не проскочат. Давут, разреши дать тебе совет. Не пытайся устраивать встречный конный бой с набрасыванием арканов, показывая свое умение. Сейчас это крысы, загнанные в угол, а такие очень опасны. Тем более с золотом. Можем напрасно наших людей положить. Но как мы иначе возьмем хоть кого-то из них живыми? Вы спрячьтесь, чтобы вас не было видно, а я займу позицию в сотне шагов от выхода из ущелья. Когда покажутся победители, стреляю не по всадникам, а по лошадям. Ты уже знаешь, на что способен мой штуцер. Поэтому успею сделать несколько выстрелов до того, как они выйдут из зоны поражения. Минимум троих, пригодных для беседы, я тебе обеспечу. С остальными можете делать, что хотите, но не раньше, чем услышите выстрелы. Можете не стараться взять их живыми. А что? Хороший план. Пожалуй, так и сделаем. Иван улегся на скале, откуда хорошо просматривался выход из ущелья и стал ждать. Обнаружения он не боялся, укрывшись отводом глаз. Остальной отряд во главе с Давутом сейчас ждет за поворотом, его отсюда не видно. Зато ему с высокой точки удобно контролировать все подходы к ущелью. Правда, здесь не сотня шагов, а как минимум полторы, но штуцер хорошо бьет и дальше. Драка за золото в ущелье уже закончилась, победитель определился, так что сейчас, скорее всего, идет вьючивание лошадей. Ночевать здесь победители не останутся, скоро сюда зверье со всей округи сбежится. Стервятники появились первыми и уже кружат в воздухе. Ждут, когда все утихнет, и можно будет приступить к пиршеству. Так, идут. Иван положил ствол штуцера на свернутую кошму, взвел курок и приготовился. Из ущелья показались двое всадников, причем налегке, арабы. Двигались они не спеша, внимательно поглядывая по сторонам. Удалились от входа, огляделись, но опасности не заметили. Очевидно, разведка. Подали знак, и из ущелья начали выдвигаться остальные. Шестеро всадников и большое количество вьючных лошадей. Тоже арабы. Значит, задавили наемников численностью и выгребли все, что смогли, лошадей у них хватало. Один распоряжается, вот он-то и нужен. Прицелившись так, чтобы не задеть всадника, Иван нажал на спуск. Громохнул выстрел. Тут же открыл штуцер и вставил новую камеру, Взвод курка и поиск следующей цели. Противник явно растерялся в первое мгновение, но быстро опомнился и рванул вперед. На месте остался лишь командир отряда, ногу которого придавила рухнувшая лошадь. Соскочить во время падения он не успел. Мимо проносятся оставшиеся пятеро. Выстрел, и еще один конь спотыкается, а его всадник летит на землю. Может, свернет шею, а может и нет. Тут уж как повезет. Снова открыть штуцер, сменить камеру, закрыть штуцер, взвести курок. Третий выстрел пришлось сделать вдогонку, но и он оказался удачным. Еще один конь упал на землю вместе со своим седоком. Все, дальнейшая стрельба бессмысленна. Отряд противника вышел за пределы прицельного огня. Иван довольно улыбнулся и погладил рукой нагревшийся ствол. Хорошую вещь испанцы сделали. Конечно, это не магазинный карабин «Меркель», находящийся на вооружении морской пехоты Русской Америки, но тоже ничего. Все дульнозарядные ружья даже рядом не стояли. А на будущее надо любыми путями добыть «Меркель». Пусть патроны для него можно будет брать только у тринедатцев, Но если держать это оружие не для обычных стрельб, а для вот таких случаев, как сегодня, то расход боеприпасов будет не такой уж большой. А еще удалось выяснить, что есть специальный вариант Меркеля для хороших стрелков, называющихся снайперы. Вот бы такое добыть. Поняв, что его куда-то не туда занесло, Иван вернулся на грешную землю и внимательно осмотрел открывшуюся перед ним картину. Двое, которые выехали первыми на разведку, попытались уйти, но попали под точные выстрелы Янычар. Трое уцелевших, что шли с караваном, сначала заметались и потеряли время, и вскоре были окружены превосходящими силами. Одного пристрелили, а двое последних победителей не стали искушать судьбу и бросили оружие. Теперь надо было спешить. Пока давут и его люди отвлечены на пленных, и то, что они хотели увезти с собой, надо проверить, что творится в ущелье. Иван чувствовал, что там остались живые. Вот и надо успеть пообщаться с ними раньше, чем до них доберется Давуд. А пленные и золото никуда не денутся. В ущелье ничего не изменилось, только трупов добавилось, и не было ни одной лошади. Первым делом Иван нашел раненых. Трое наемников-европейцев. Своих раненых арабы, очевидно, добили сами. А вот Гиурам, по своей милой привычке вспороли животы и оставили умирать. Двое без сознания. Не стал с ними связываться и быстро добил кинжалом. Но один, причем явно из начальства, лежал с перекошенным от боли лицом и выл. Больше живых в ущелье не осталось. Иван опустился на колени рядом с раненым и провел руками над его телом, выясняя состояние. Надежды нет. Впереди медленная и мучительная смерть. Рядом пока что никого, поэтому можно не таиться, а сделать все быстро и открыто. Уняв боль раненому, глянул ему в глаза. Наемник его поначалу даже не заметил. Теперь смотрел с огромным удивлением, заговорив на итальянском. «Я уже умер? Ведь я не чувствую боли». «Нет, вы еще живы. Я всего лишь унял вашу боль. Я не смогу вас вылечить, рано смертельно. Но я могу сделать так, что вы уйдете навстречу с Господом нашим быстро и без мучений». «Кто вы, сеньор? Вы не араб?» «Да, я не араб. Кто я, не имеет значения. Но нам надо спешить. Скоро здесь появятся янычары. И поверьте, лучше вам не попадать живым к ним в руки. Мне нужно знать все, что знаете вы. После этого вы тихо покинете этот мир». «Боль больше не вернется, обещаю. Вы согласны?» «Да, я расскажу все, что знаю». «Не нужно. Просто лежите спокойно и смотрите мне в глаза. Можете молиться, мне это не помешает». Иван безо всяких усилий вошел в душу раненого и быстро выяснил все подробности грешной жизни Пьетро Астеллино, наемника из Венеции. Он служил в артиллерии Алибея и принимал участие в обстреле кораблей Кемаля Паши, прорвавшихся к Тунису. Когда от его батареи ничего не осталось, сумел вовремя удрать из города, так как осознавал, что начнется, когда янычары пойдут на штурм. Он был не один такой, бежали многие. Все было ничего, пока они не завернули в это ущелье и обнаружили там следы недавней резни. Кто-то напал на отряд Алибея и убил всех. Но, что удивительно, не покусился на большое количество золота, которое бывший правитель Туниса пытался увести с собой. Вот из-за этого проклятого золота все и началось. Вдали раздались удивленные голоса. «Значит, Давуд уже закончил осмотр трофеев и хочет узнать, что здесь происходит, отложив допрос пленных на потом. Больше тянуть нельзя». Да и так уже выяснил все, что возможно. Иван погрузил наемника в сон и ударил в грудь кинжалом. «Все, покойся с миром, Пьетро Астелину. Ты очень много нагрешил в своей жизни, но степень твоей вины будет определять Господь, а не такие же грешники, как ты. Для тебя земные проблемы закончились» и в них предстоит разбираться живым». Возглас Давута отвлек Ивана от размышления о Вечном. «Хасан, вот ты где! А мы с ног сбились, тебя искали. Ловко ты троих ссадил. Все пленные говорят, что Алибей здесь. Кто-то его прирезал еще до того, как они пришли сюда. Я знаю. Только что поговорил вот с этим Геуром. Он рассказал все в обмен на легкую смерть. Кто-то напал на отряд Алибея ночью и вырезал всех. Причем на золото не позарился». «Давай закончим побыстрее. Где там наши красотки? Только предупреди их, что натюрморт здесь не очень. Надеваться некуда, переживут». Вскоре привели Аннабель и Катрин. От увиденного им стало дурно. Девушек стошнило, но они старались держаться. Трупа Лебея нашли достаточно быстро, и Аннабель даже пнула его ногой. «Вот он, этот негодяй». «Вы уверены, мадмуазель?» «Абсолютно. Я эту рожу никогда не забуду. Можете проверить. У него должен быть шрам на левом плече». Проверка подтвердила правоту наложниц. Но Иван и так это знал, поскольку выяснил из памяти Петра Астелина, как выглядел бывший правитель Туниса. Поблагодарив девушек, настоятельно попросил их покинуть ущелье и подождать снаружи. Дальнейшее представление не для них. Когда Анабель и Катрин скрылись, достал заготовленный кожаный мешок и отрубил голову тому, кто не так давно провозгласил себя султаном Туниса. Давуд с интересом наблюдал за его действиями, но не вмешивался. Хасан. А ты хорошо владеешь клинком. Причем даже из такого неудобного положения, с филигранной точностью и с одного удара. Ты что, у палача уроки брал?» Жизнь заставила научиться, Давут. «Трофей отвезем в Тунис. А то вдруг начальство потребует доказательств. Вот мы доказательства и привезем. Думаю, в Тунисе найдется еще много людей, которые опознают этого самозванца. Кстати, о трофеях. Взяли много золота. Даже не ожидал, что будет столько. Тебе это не кажется странным?» что весь отряд уничтожили, а золото не взяли. Честно говоря, в кару Аллаха, постигшую нечестивца, я не верю, и никто из наших не верит. неправильно делаете, что не верите. Его покарал не Аллах, а люди. Обрати внимание, почти вся охрана убита, даже не оказав сопротивления. Такое впечатление, что их резали спящими. Потерь нападающие тоже не понесли, поскольку в то, что они увезли своих убитых с собой, я не верю. Кто это сделал, не знаю. Но могу предположить, почему они не польстились на золото. Они взяли самое ценное, что легко унести с собой и спрятать, а эту груду золота специально оставили здесь, чтобы сбить погоню со следа. Тот, кто это сделал, предвидел, что Кемаль-Паша обязательно захочет поймать Алибея. Вот он нам его и преподнес, причем с золотом в придачу, чтобы мы думали уже не о погоне, а об этом золоте, и желательно передрались возле него. А ведь похоже. Но если это действительно так то сколько же они унесли? Не знаю. Знаю лишь то, что эти люди очень умны и не страдают жадностью. Они хорошо знают, что если откусишь слишком много, то можно подавиться. Да вот, то же самое касается и вас. Нельзя жадничать и пытаться прикарманить все, надеясь, что никто не узнает. Узнают обязательно. Поэтому возьмем не более одной трети, а остальное придется отдать начальству. Эх, Хасан, понимаю, что иначе нельзя, а вот жадность буквально вопит. Но ты прав, не стоит так рисковать. Вот именно. Будет еще у нас золото, не волнуйся. Кстати, делить придется на всех. На проводников и девчонок тоже. Мне такую же долю, как и всем. Тебе, смотри сам. Но слишком зарываться не советую. Свои же не поймут. А как ты смотришь на то, чтобы догнать тех, кто нас опередил? Отрицательно. Ты что, собрался воевать со всем Магрибом? Где гарантия, что мы не встретим многочисленную банду из здешних воинов, причем голодную банду? Поэтому мой тебе совет – довольствуемся тем, что послал нам Аллах, и спешно возвращаемся. Тем более приказ мы выполнили, алибея нашли, и даже доставим его в Тунис. Хоть и не полностью, но тащить его труп, который скоро засмердит, у меня желания нет. Ты прав, Хасан. Это мне жадность все покоя не дает. Возвращаемся. Только сначала этих мерзавцев разговорим. Может быть, что интересное скажут. Вряд ли. Мне Геур гораздо больше рассказал, чем может знать этот сброд. Но если есть желание, попробуй. Тем более, все равно надо уже на ночевку останавливаться. Потом сравним информацию. На следующий день сильно разросшийся за счет веичных лошадей караван двинулся в обратный путь. Теперь уже особо не торопились. Приказ выполнен, лишнее золото поделено и надежно спрятано в сидельных сумках. И остается только думать, как лучше его потратить. Больше всех выражали радость Аннабель и Катрин. Давут и Иван пообещали, что их доставят в Алжир и передадут тринидадцам, которые там сейчас хозяйничают. Но пусть помалкивают о золоте, а то может случиться, что до Алжира они не доедут. И как только вернутся в Тунис, надо будет еще раз наведаться во дворец Бея. Там еще кое-какие дела остались. В отличие от Давута, Иван смотрел на необходимость повторно нанести визит во дворец несколько шире. Ценности ценностями. Там наверняка еще много осталось по разным захоронкам. Но из памяти венецианского наемника он узнал гораздо больше, чем сообщил Давуту. Наконец-то удалось установить личность незнакомца, который побывал в кафе незадолго до ее захвата казаками, а вскоре оказался в Тунисе, и кого Иван видел во время своего первого визита в Тунис. Здесь его звали Сердар, но это имя он получил, когда принял ислам. Кем он был раньше и каково его настоящее имя, Пьетро Астелина не знал. Некоторые вещи выдавали в нем итальянца, однако полной уверенности не было. Сердар был одним из особо приближенных Алибея, и чем он занимался неизвестно. Во всяком случае, никаких официальных постов в государственной структуре Туниса он не занимал, но при этом был очень состоятельным человеком. Никто из европейских наемников, и Астелина в том числе, не горел желанием общаться с ренегатом, придавшим свою веру. Но поскольку Астелина регулярно бывал во дворце по долгу службы, то неоднократно видел там Сердара. А это говорило о том, что Сердар во дворце довольно частый гость. Куда он делся во время штурма, оставалось только гадать. Но вот где находится его дом, Астелина знал. Теперь осталась самая малость – проникнуть в дом Сердара, причем желательно в тайне от всех, и искать там то, что может пролить свет на странную цепочку событий, которые преследуют его от самой кафы. Но сделать такое, не привлекая ничего внимания, очень трудно. Не ликвидировать же после этого всех свидетелей в доме, иначе поползут слухи. чего это капитан Хасан здесь забыл? Впрочем, здесь можно сослаться на информацию, полученную от Петра Астелина. Дескать, Сердар водил какие-то шашни с алибеем, поэтому надо бы проверить его дом. В этом случае все приличия будут соблюдены, и убирать никого не придется. Можно даже пограбить, как положено, иначе не поймут. Вряд ли там что-то стоящее осталось. Янычары уже должны были побывать во всех богатых домах Туниса, но ведь важно вести себя, как все. Иначе будет очень подозрительно. Конкретные шаги можно планировать только после посещения дворца, а пока наслаждаться жизнью, испытывать гордость за быстрый и точно выполненный приказ начальства и думать о полагающейся награде. А также прикидывать, куда деть свою долю золота и как это сделать, чтобы об этом золоте знало как можно меньше народу. Что и говорить, задача из трудноразрешимых, особенно если учесть, сколько людей уже посвящено в эту тайну. А тут еще эти две красотки постреливают глазками. Быстро они в себя пришли, вот и начали любимую женскую игру – дразнить и завлекать мужчин. И ведь дурами их не назовешь, была возможность убедиться во время бесед с ними. Девчонок вообще-то можно понять. За все время нахождения в Магрибе впервые столкнулись с нормальным к себе отношением, вот и понапридумывали не весь чего. Считают их с чуть ли не рыцарями, оказывающими знаки внимания прекрасным дамам. Со скидкой на местные реалии, естественно. Не забывают, что эти рыцари могут и плеткой отходить, если сочтут их поведение неподобающим. Причем будут искренне считать такое обращение с прекрасными дамами, само собой разумеющимся. Здесь вам не Франция, мадемуазель. Поэтому сестрички соблюдают границы дозволенного и не капризничают. Но это вопросы хоть и сложные, но понятные. С сестричками ДБС вообще проблем нет. Там все ясно. И Сердар, хоть и темная личность, но уже известная. И можно в какой-то степени предвидеть, что от него ожидать, если вдруг он появится. Но вот бойня в ущелье заставила задуматься. По ряду признаков Иван определил, что отряд Алибея вырезал человек, обладающий даром характерника. Может и не в полной мере, но достаточно для незаметного приближения к жертве, и приведение ее своей силой воли в небоеспособное состояние, чтобы пустить в ход оружие. Сюрприз, однако. Кто же это такой? И, скорее всего, именно он прихватил часть казная Алибея, поговорив с ним напоследок. Где он теперь появится и что будет делать дальше, неизвестно. В Тунис вряд ли пойдет, там ему сейчас делать нечего. А если не в Тунис, то куда? Магриб Большой. А может, это кто-то из тренидатцев здесь отметился? Ведь, как выяснилось, среди них тоже есть характерники. Но для тринедатцев подобное слишком мелко. Если только у них была совсем другая цель, а отряд Алибея случайно оказался в неподходящее время в неподходящем месте, вот его и убрали, чтобы не путался под ногами. Но и ценности прихватили заодно. Зачем же добру пропадать? Возможно такое? Возможно. Ладно, сейчас из этой головоломки все равно больше не выжмешь. Слишком мало информации. Поэтому ближайший план действий – дворец Бея, дом Сердара, Алжир, а там видно будет.